И ныне менее известный историк профессор Брестет. В середине декабря Картер вернулся в Долину Царей и, установив прежде всего срочно доставленную сюда стальную решетку перед входом в переднюю комнату, с 18 декабря принялся за работу, несмотря на неудобства, вызванные притоком посетителей. Только теперь он получил возможность не торопясь всесторонне ознакомиться с содержимым этого помещения. Следуя его описаниям, постараемся коротко рассказать о наиболее примечательных предметах, находившихся в нем. Передняя комната. Когда чиновники после ограбления гробницы приводили ее в порядок, они оставили посреди передней комнаты проход. Однако он был столь узок, а помещение так загромождено вещами, что двигаться приходилось, соблюдая величайшую осторожность, дабы ничего не повредить и не двинуть с места. Направо от двери стояли на полу широкий алебастровые сосуд цилиндрической формы и два погребальных букета. Рядом находился великолепно расписанный по гипсовой грунтовке деревянный ларец, одно из лучших произведений египетской живописи, не только из обнаруженных в гробнице, но и вообще. крышка его выпуклая, на ней изображены сцены царской охоты. На боковых стенках фараон на колеснице, поражающий в сражении на одной из них азиатов, на другой негров. На торцах же он в образе льва попирает своих противников. Необыкновенные по тонкости и по сочетанию красок письмо художника напоминает лучшие образцы иранской и индийской миниатюры. В нарце находились сандалии и парадная одежда царя, подголовники и другие вещи. Все они были беспорядочно перемешаны. У северной стены, по бокам запечатанные двери, висели черные статуи ка фараона. Они были завернуты в льняные покрывала. Далее, по западной стене тянулись три разборных ложа со скульптурными головами зверей на боковых узких сторонах: льва, коровы и фантастического животного, несколько напоминающего гиппопотама, с раскрытой, усеянной зубами пастью. На них и под ними самые разнообразные предметы образовывали беспорядочную груду. На первом ложе с львиными головами стояла кровать черного дерева с веревочной сеткой. На панелях в ногах находились резные изображения кривоногого карлика, бога домашнего очага и веселье беса. На кровати лежали колчан со стрелами, луки и посохи. Эти составные луки сделаны очень искусно. На одном полосы надписи перемежались с орнаментом. На концах другого были вырезаны головки пленников, и их затылки служили нарезками для тетивы. Под ложем стояли подставки для светильников из золота и бронзы, алебастровые сосуды для ритуальных возлияний и инкрустированный бирюзовым фаянсом и золотом ларец. В нем обнаружили жреческое облачение царя из шкуры леопарда с нашитыми на ней золотыми и серебряными звездами, большой скарабей и скипетр из золота и голубой стеклянной пасты. Воротники и ожерелье из фивансовых бус завязанный в платок массивные золотые кольца. В другом, также стоявшем под ложем сундуке из черного и красного дерева с украшениями из слоновой кости, хранились сосуды из алебастрового стекла, ларец с позолоченной змеей, детская креслица, спинка которого тонко сработана из эбенового дерева, слоновой кости и золота. Его можно было увидеть на выставке в Москве и Ленинграде. Складные скамеечки, также отделанные слоновой костью, и резная алебастровая шкатулка с красками. Еще один сундук, окрашенный в белый цвет, был предназначен для луков, стрел и посохов, из которых часть грабители разбросали по комнате. Вместо них они засунули туда скомканные нижние одежды царя. Любопытно, что металлические наконечники стрел оказались похищенными. Из разных плутов наиболее примечателен один с изогнутой ручкой, образованной сплетёнными ногами фигурок двух пленников, со связанными руками африканца и азиата.